Ланчук сказал раз оленю, — Батюшка, да ты и больше, и резвее собак, да еще и рога у тебя огромные на защиту. Отчего же ты так боишься собак? Олень засмеялся и говорит, — Правду говоришь, дитятка, одна беда. Как только услышу собачий лай, не успею подумать, а уж бегу. Конец басни «Олень и Ланчук». Звукозапись сделана Гузель Багаудиновой. Ульяновск, Россия, 20 января 2009 года.